Шестая глава. Суббота началась как обычно. Пробуждение, умывание, завтрак. Алексей встал с кровати, когда было почти одиннадцать. Алиска проснулась и того позже. Маруся, ранняя пташка, испекла блинчики, достала сгущенку и джем и заварила кофе. Солнце за окном светило так отчаянно, что казалось, на дворе разгар лета, и можно пойти на пляж, нырять и плавать до посинения, а потом валяться на горячем песке, впитывая в себя благодатную лучистую энергию. Алексей сидел за столом, прихлюбывая густой ароматный напиток, ел горячие золотистые блинчики и читал книгу. Никак не мог избавиться от этой привычки. Знал, что читать за едой вредно, но ничего не мог с собой поделать. Без чтива еда казалась безвкусной, а сама трапеза – скучной, не приносящей удовольствия. Маруся поначалу выказывала слабое недовольство, жаловалась, что он отгораживается от нее книгами, но постепенно поняла, что не в силах это переломить. Сегодня он читал новый роман Питера Джеймса, который купил несколько дней назад в соседнем прибрежном поселке под названием «Ракушка». Алексей съездил туда по совету дизайнера Валика, чтобы присмотреть строительные материалы для летнего кафе. Валик сказал, там дешевле, чем где-либо. Так и оказалось. Алексей посмотрел, выбрал, что надо, приценился, договорился о доставке и, довольный собой, прошелся по соседним магазинчикам. В поселке Ракушка оказался весьма приличный книжный магазин книгачей с богатым выбором литературы на любой вкус. Хозяин Сергей Сергеевич Наумов сам страстный книгоман, найдя родственную душу в лице нового покупателя, долго рассказывал о новинках, катастрофически поголовно нечитающем населении, сложностях ведения бизнеса в таких непростых условиях, а напоследок подарил дисконтную карту. Алексей, нагруженный книгами, клятвенно заверил, что книгачей приобрел в его лице постоянного клиента. Расстались с Сергеем Сергеевичем почти друзьями. Тот обещал звонить и сообщать о пополнении ассортимента. И вот теперь Алексей, иногда даже в ущерб домашним делам, жадно поглощал приобретенные книги. Читал он быстро, полностью погружаясь в атмосферу повествования и подчас слабо реагируя на происходящее в реальности. В то субботнее утро Алексей тоже выпал из жизни, получая огромное удовольствие от блинчиков, кофе и захватывающего сюжета признанного мастера остросюжетной прозы. Когда он вынырнул, спор был в самом разгаре. Как позже ему рассказала заплаканная Маруся, все началось вполне невинно. Но все знают, как это бывает. Слово за слово и понеслось. Мать спросила, чем дочка собирается сегодня заняться. Та ответила, что пойдет с соседкой Надей Сисоевой в центр. Опять с Надей. При ближайшем рассмотрении эта девушка не слишком понравилась Марусе. Она была на 2-3 года старше Алисы, заочно училась в каком-то техникуме и постоянно околачивалась дома. Обликсы Соевой вызывал у Маруси скрытое бешенство, нахально-туповатая мордашка с густо подведенными глазами, осветленные кудри, визгливый смех, татуировка на плече в виде бутона розы и сердечко. Привычка носить вызывающие короткие юбки с полными карманами семечек. Наверняка курит и после зажевывает. И выводящая из себя привычка тянуть слова: Здрасть! Вместо нормального Здравствуйте! Несколько раз Маруся слышала, как девчонка виртуозно материлась. Маруся считала Надю бездельницей, лентяйкой, ограниченной девицей, словом, совершенно неподходящей компанией для Алисы. Ничего такого вслух Маруся, разумеется, не произнесла. Она мягко напомнила, что до школы осталось только два дня. Не стоит ли полистать учебники, порешать какие-то примеры или задачки? Мало ли, вдруг в новой школе требования к ученикам выше, чем в той, смоляновской? «Упаси бог, скатишься на тройке», — миролюбиво сказала, «доброжелательно, безо всякой издевки», — рыдала потом Маруся. Да и не умела она подковыривать, но Алиска вспыхнула и ощетинилась. В словах матери ей почудилось что угодно, но только не искреннее участие и забота. «Не надо мне указывать, как учиться», — заявила Алиска. «Тебя никогда не волновало, какие у меня отметки, нечего прикидываться». «Что значит «не волновало»?» Возмутилась Маруся, отставив чашку с кофе в сторону. «Очень даже волновала! Решила наверстать упущенное!» Не слушая мать, продолжала Алиса. «Будешь разыгрывать из себя строгую мамашу, уроки начнешь проверять! Скажи уж сразу, тебе просто Надька не нравится! Я сразу заметила, как ты на нее пялишься!» «Ничего я не пялюсь! При чем тут вообще это, Надя? Мы о тебе говорим! А при том!» Алиса говорила все громче, и Алексей наконец-то оторвался от чтения, недовольно хмурясь и пытаясь разобраться, из-за чего весь сербор. «Притом, Наденька раскованная, делает, что нравится, а тебе надо, чтобы все по струнке ходили, котлеты твои жрали и нахваливали, пледики вязали, плиту вылизывали, а я не хочу и не буду». «Я никого не заставляю есть и вязать», обескураженно отбивалась Маруся. Мысль, что ее, всю жизнь стремящуюся подстроиться, угодить, помочь, собственная дочь считает, кем-то вроде домашнего тирана никак не укладывалась в голове. «Тоже мне, святоша!» Полный голос быстро говорила Алиска. Щеки ее раскраснелись, глаза сердито сверкали. «Я себе друзей сама буду выбирать! Ты мне не указ, а этот!» Она мотнула головой в сторону Алексея. «Тем более!» «Полегче на поворотах, Алиса!» — вмешался Алексей. Но девочка не собиралась сдерживаться. По-видимому, несколько дней затишки не прошли даром. Энергия требовала выхода. «Ага, не нравится? Вот и мне тоже не нравится, что вы мне постоянно указываете! А Надька...» «Твоя Надя — вульгарная шалава!» — не сдержалась Маруся. «Хочешь стать на нее похожей? Кто бы говорил? Мне, между прочим, и без знатьки есть в кого быть шалавой! Ребенка нагуляла, родила за партой, а туда же мораль читает!» Стало тихо. Алиса, похоже, сама от себя не ожидала таких слов. Выкрикнула и испугалась, застыла на стуле. Маруся вздрогнула, словно ее ударили, побледнела, закусила губу. Глаза ее наполнились слезами, она хотела что-то сказать и не смогла. Встала и выбежала из комнаты. Алиса и Алексей остались одни. Наверное, ему не хватило опыта, такта или педагогической сноровки. Скорее всего, это был тот самый момент, когда можно было развернуть в свою пользу сложившуюся у них в семье непростую ситуацию. Нужно было заставить Алису в полной мере ощутить чудовищную недопустимость таких слов, заставить пожалеть о них, напомнить, что матери пришлось несладко в жизни. Она ошибалась, но очень любит дочь и хочет стать ей другом. Тем более Алиса и сама уже пожалела о своей вспышке. Но Алексей повел себя так, как ведет себя мужчина, женщину которого обидели. «Ты что себе позволяешь, дрянь?» Процедил он. «Кто ты такая, чтобы судить мать? Она из кожи вон лезет, лишь бы тебе угодить! Имею в виду, я такого в своем доме терпеть не намерен!» Он говорил жёстко и зло, не давая скидки на возраст, не задумываясь, как смягчить удар, скорее наоборот. Алиса отреагировала ожидаемо. Раскаяние и растерянность были отброшены и забыты. Снова поднял голову гнев. Девочка вскочила на ноги и завопила. «Да знаю я, что вам обоим нафиг не нужна! Лицемеры проклятые! Только и думаете, как бы от меня избавиться! Я вам чужая! В своем доме!» Яростно передразнила она. «Конечно, в твоем! Извини, что дышу здесь твоим воздухом! Что живу здесь! Мать, как собачонка, за тобой бегает! На все готово, лишь бы ее покормили и погладили! А я не буду! Я! Да пошли вы оба!» Маруся из соседней комнаты слышала яростные крики дочери. Она сидела на кровати в спальне и плакала, никак не могла остановиться. Алиса выкрикивала страшные, беспощадные, несправедливые слова, и каждая из них кнутом била Марусю по оголенным нервам. А потом с грохотом хлопнула дверь, и послышались торопливые удаляющиеся шаги. Алиска куда-то умчалась, наверное, к своей Натьке, будь она неладна. Через минуту в спальню зашел муж. «Что ты ей сказал?» Маруся смотрела на него, и лицо у нее было сморщенное, жалкое, в ярких красных пятнах. «А что я мог сказать?» Сердито и вместе с тем растерянно ответил Алексей. Он не ожидал такой вспышки Алискиной ненависти. Его словно обожгло горячей волной. «Приструнить хотел. Сказал, нельзя так с матерью говорить, а она...» «Я слышала», — грустно перебила Маруся. «Она ушла?» Алексей кивнул и сел рядом с женой. «Вернется, никуда не денется. Куда тут бежать-то?» «Знаю, что вернется, но... Может пойти поискать?» — нерешительно предложила Маруся. «Да-да, иди беги. Она и без того тебе на шею силы и ножки свесила». «А тут совсем обнаглеет», — отозвался Алексей. Он и вправду так считал. «Детям, а тем более подросткам, нельзя давать воли. Они, как зверьки, живут инстинктами, проверяют старших на прочность. Дал слабину, пиши — пропало». В глубине души Алексей считал, что и с женщинами так же. Стоит им понять, что они имеют над тобой власть, и все. «Можешь быть уверен, воспользуются этой властью на полную катушку». Маруся, как обычно, послушалась мужа. Немного успокоившись, она и сама согласилась, что Алиски не помешает подумать над своим поведением. Остынет, взвесит все, попросит прощения. А вот если она, мать, взрослый человек побежит за ней к Натьке, а девочка, ясное дело, там, где же еще? С уговорами и просьбами помириться та выкинет еще и не такой фортель, и не раз. Маруся умылась, накапала себе успокоительных капель с резким пряным запахом, убрала со стола. Лёша сказал, что сегодня никакой работы, надо расслабиться. Ближе к вечеру они поедут купить что-нибудь вкусного, например, Варварину пиццу, от которой Алиска была в восторге, мороженого, на слабость и креветок. Алексей обожал морепродукты и готов был есть их каждый день. А ещё непременно необычайно вкусного и ароматного местного вина устроит себе романтический ужин. Наверное, к этому времени уже вернётся надувшаяся Алиска, и, может быть, у неё хватит ума попросить прощения. Может и хорошо, что девочка выплеснула эту муть с дна души. Иногда нужно высказать все, что тебя мучает. Покричать, поплакать. Маруся откровенно поговорит с ней, найдет слова, чтобы объяснить, как она любит дочь. Она ни разу не говорила с Алисой о том, как та появилась на свет. О предательстве Максима, о том, как тяжело быть беременной в 17 лет, как обидно ловить сочувствующие и злорадные взгляды. Как горе к статус матери-одиночки, как непросто выживать одной в большом городе, как мучительно стыдно, что твоего ребенка растит мать. И про Лёшу расскажет, какой он добрый и великодушный. Маруся расскажет, и Алиса поймет. Наверное, им следовало поговорить гораздо раньше, но ничего. Лучше поздно, чем никогда. Они помирятся, конфликт забудется, и, возможно, им всем станет легче. Маруся вытирала посуду и мысленно репетировала свою речь. Однако давящее тяжелое предчувствие не отпускало. В голове неожиданно всплыл неприятный эпизод, который приключился с ними по пути на юг и который она попыталась выкинуть из памяти. И до сегодняшнего дня это отлично удавалось. Это произошло то ли в Саратовской, то ли в Волгоградской области. Теперь уж и не вспомнить. Справа от них возник оставшийся безымянным небольшой городишко, один из тех сонных провинциальных городков, где дома не выше пяти этажей. Обычно они старались просто объезжать их по окраине, следуя указаниям навигатора, чтобы не терять времени. Но Алексею потребовалось то ли масло автомобильное, то ли еще что-то, и в этот раз они свернули с основной трассы и заехали в городок. летляя по тихим улочкам в поисках магазина автозапчастей, наткнулись на симпатичную, по всей видимости, недавно отреставрированную церковь. Марусе вдруг захотелось зайти внутрь, постоять, помолчать перед иконами, подать записки, поставить свечки, вдохнуть благостный, душноватый аромат ладана и горящего воска, попросить у Бога, чтобы все сложилось хорошо там, куда они направляются. Даже если не особенно веришь, все равно хочется переложить часть ответственности на чьи-то плечи. Обратиться с просьбой в тайной надежде, что кто-то услышит тебя и решит ее выполнить. А почему бы и нет? Ведь не так уж много ты и нагрешила, не такой уж и плохой человек, чтобы некое высшее существо заткнуло уши и проигнорировало твои робкие надежды. Алексей остановил машину, и они все втроем зашли в церковь. Даже Алиска не стала ерничать и отказываться. Послушно надела на голову платок, выудив его из пёстрой кучи, что лежала на церковной скамье. Каблуки Марусиных туфель звонко цокали по полу, и она старалась ступать на носочки, чтобы не нарушать тишину, не мешать. Храм был просторный и светлый. Старинные, потемневшие от времени иконы, висели вперемешку с недавно написанными образами. Теплились лампады. Мерцали, медленно оплывая свечки на золоченных подносах. Тихо перешептывались старушки-служительницы. Склонив голову, стояла и плакала перед иконой Божьей Матери молодая женщина. За руку она крепко держала маленькую девочку. Малышка шмыгала носом, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и с любопытством вертела головой. Алексей дал жене несколько мелких купюр. Маруся и Алиса купили в церковной лавке свечи и двинулись вглубь храма. Когда они спустя минут 15 вышли на улицу, щурясь от яркого света, Алексей уже стоял возле входа и ждал их. Они пошли к машине, не разговаривая, думая, каждое о своем, и на их пути возникла женщина. Одета в лохмотье, на лице жалобное и скорбное выражение, рот перекошен в плаксивой гримасе, в руках картонка с надписью «Помогите погорельцам, люди добрые». Одна с детьми осталась на улице. приградив им дорогу к машине, женщина заныла. «Помогите, заради бога! Бедствуем, кушать нечего, сама не ем, дети голодные сидят уж который день». Алексей полез за бумажником. У Маруси денег с собой не было, а то бы она, конечно, тоже помогла несчастной. Хотя по правде говоря, изнеможденная женщина не выглядела: румяные круглые щеки, полные руки, яркие отнюдь не бледно-синюшные губы, да и лохмотья ее выглядели несколько ненатурально, смахивали на театральный костюм. У меня только тысяча. Неловко произнес Алексей и добавил извиняющимся тоном: только что в церкви всю мелочь отдали. Нищенка не растерялась. Выудив из глубин своего заношенного платья вполне приличный, добротный, пухлый кошелек, она бодро проговорила, немало не смущаясь. «А давайте я вам сдачу дам. Сколько вы хотите мне дать? Полтинник?» Маруся изумленно раскрыла рот. Алиска в голос расхохоталась. Алексей потемнел лицом от гнева и прошипел, отчетливо выговаривая слова. «А ну, пошла вон отсюда, прошмандовка!» Они чуть не бегом направились к машине. Почему-то стало стыдно и неудобно. А псевдонищенко кричала им вслед отборным матом, перемежая ругательство с проклятиями. «Чтоб вам пусто было! Чтоб вы передохли все!» Маруся старалась не слушать, не обращать внимания, но настроение было испорчено. Одухотворенность, тихое спокойствие исчезли без следа, перечеркнутые этим «чтоб вы передохли все». От спонтанного похода в церковь осталось тяжкое, досадное ощущение. Пять часов, когда они садились в машину, чтобы ехать за покупками, Алиса еще не вернулась. И в половине седьмого, когда приехали обратно, нагруженные пакетами, тоже. Звонить на сотовый было бесполезно. Вылетев из дома, Алиса оставила мобильник в своей комнате. Алексей сдвинул брови и буркнул. «Ладно, время еще детское, набегается и придет. Надо, в конце концов, ее когда-то воспитывать». Маруся жалобно покосилась на дом Надьки и ничего не ответила. Они вместе накрыли стол в гостиной, Алексей открыл вино. Несмотря на обилие вкусностей, ужин не удался. Маруся то и дело выжидательно смотрела на дверь, Алексей испытывал странные чувства. В груди теснилась вина за свою резкость, жалость к Марусе, боль за Алису, и при этом смутное удовлетворение. Девчонка получила по заслугам. За последнее было стыдно. Это были жестокие мысли, которые будто бы принадлежали не совсем ему. Вино выпили быстро, не смакуя. Поели, почти не воспринимая вкуса еды. Поговорили, думая каждый о своем... Ближе к восьми Алексей прервал воспитательную пытку. «Идем», — решительно сказал он и поднялся из-за стола. Маруся, не говоря ни слова и не спрашивая куда, потянулась вслед за ним к дверям. Уже через минуту они стояли возле дома Сысоевых, приземистого одноэтажного строения, сильно растянутого по периметру участка. Забор был обычный, сетчатый, и Маруся увидела, что в здании, помимо центрального, ведут еще несколько входов. По всей видимости, там располагались номера для постояльцев. Алексей нажал на кнопку звонка у калитки, потом еще раз. Никто не вышел, очевидно, звонок не работал. Он уже собрался попробовать позвать хозяев, но тут дверь отворилась, и на пороге дома показалась Надя Соева. На ней были узкие светлые брючки, водолазка ядреного малинового цвета и короткая курточка. Увидев, кто пришел, она не спеша спустилась с крыльца и, старательно, покачивая бедрами, направилась к калитке. Взгляды, которые она при этом бросала на Алексея из под косой челки, были откровенно призывными. Маруся почувствовала, как к ее беспокойству за дочь примешивается раздражение. Здрасте! По обыкновению прогундосила Надька, перекатывая во рту жвачку. Добрый вечер, отрывисто и сухо произнесла Маруся. Алексей ограничился коротким кивком. Надя, Алиса у тебя? Позови ее, пожалуйста. А ее нету. Невозмутимо ответила девушка, методично работая челюстями. «Как нет?» — хором переспросили Маруся и Алексей. Оба ни на секунду не сомневались, что Алиска зализывает раны в компании новой подружки. Больше ни с кем из местной молодежи она знакома не была. «Так?» — лаконично отозвалась Надя. «Нету, и все. Мы хотели в центр сходить с утра, а она не пришла. Я одна ходила, только вернулась». «Ясно», — помрачнел Алексей. Перепуганная Маруська вцепилась в его руку. Надя, не смущаясь присутствием жены, открыто строила глазки симпатичному соседу. «Может, зайдете?» — обратилась она исключительно к нему. Маруська в этот раз уже не обратила внимания на ее неуклюжие заигрывание. «Надя, ты не знаешь, куда Алиса могла пойти?» — быстро спросила она. Девушка повела плечами. не не знаю. Так не зайдете?» «Не зайдем». Алексей круто развернулся и, не обращая более внимания на барышню у калитки, потащил Маруську домой. Надя обиженно смотрела на их удаляющиеся спины, потом выдала огромный розовый пузырь и показала им вслед язык. «Что теперь делать?» — со слезами в голосе бормотала Маруся. «Что-что? Искать!» — сосредоточенно ответил Алексей. «Объедем весь поселок, в пиццерию зайдем, поспрашиваем везде. Здесь идти-то особо некуда. Сидит, небось, в какой-нибудь кафешке, сопли на кулак наматывает. Поселок маленький, кто-нибудь ее видел, найдем». Голос его звучал уверенно, и Маруся немного успокоилась. Алексей всегда знал, что делать, и она привыкла полностью полагаться на него. У них была неощутимая разница в возрасте, всего два года, но Марусе часто казалось, что муж гораздо старше, мудрее и опытнее. Однако на сей раз он ошибался. Никто не видел Алису. Зайдя она в кафе или магазин хоть на минутку не осталась бы незамеченной. Потратив больше трех часов на поиски и расспросы, они вынуждены были признать, Алиса не появлялась в центре. Не заходила на почту, не покупала пиццу в заведении Варвары. Варя и Варик, искренне расстроенные и испуганные, обзвонили всех знакомых и соседей, спрашивая, не видел ли кто новенькую жительницу Каменного Клыка. Ответ все дали отрицательный. Уже совсем стемнело. Маруся и Алексей беспорядочно кружили по улицам поселка, вглядываясь в окружающий мрак. Блестели фонари, уютно золотились окна домов, серотливые пятна в сплошной черноте ночи. «Здесь очень темно», — севшим, огрубевшим от слез голосом выговорила Маруся. «Что ты хочешь? Село. Звезды вон, смотри, какие яркие!» — откликнулся Алексей. Крупные искрящиеся ночные светила и правда казались куда ближе, чем они привыкли видеть у себя в городе. Словно широко распахнутые небесные глаза, они приглядывались к тому, что происходит здесь, на Земле. «Южные звезды совсем другие, чужие созвездия. И зачем мы только сюда приехали?» — впервые с тоской подумала Маруся. Она изо всех сил старалась найти дочь. Она изо всех сил старалась найти дочь. Все на свете отдала бы, только бы своенравная, взбалмошная Алиска сейчас оказалась рядом. Окружающие уговаривали обезумевшую мать. Никуда не денется, здесь и преступности-то нет. Волноваться не о чем. Дурит сумасбродка, характер показывает, родителей дрессирует. Сидит себе приспокойненько где-нибудь на отдаленном бережку, злорадствует. Пусть, мол, поволнуется. Маруся соглашалась подождать. Позволяла уговорить себя. Честно пыталась успокоиться. Но где-то глубоко внутри уже поселилась устойчивая, тяжелая, тоскливая уверенность. У нее нет больше дочери. Она слишком мало ее знала, и, главное, недостаточно любила, чтобы эта любовь могла образовать вокруг Алисы плотное защитное кольцо и уберечь от любой беды.